Глава вторая Сижу, слушаю долгие пространные рассуждения Достоевского, злюсь. Все-таки не зря я выделил час на мастерские. Мелочь охватила, чтобы парочка моих инженеров в духе времени не забила на все мои указания. И ведь уважают, признают мои идеи, а все равно готовы в любой момент сорваться и начать все делать по-старому. Таким образом, создание отдельных деталей и сбор из них котлов — задача опасная и вредная, ведущая к взрывам и потере времени, заканчивал свою речь Достоевский. Лучше, как раньше, каждый котел отдельно. Собрали, все приточили, проверили, и только тогда можно гарантировать, что машина будет работать. Инженер замолчал, уверенный, что теперь-то мне будет нечего возразить, а я и не собирался возражать сам. — Иван Григорьевич, я заметил сначала капитана Руднева, а потом и главного кузнеца. — Дмитрий Александрович, подойдите, пожалуйста. Когда все собрались, инженеры были смущены. Капитан и кузнец недовольны, что их оторвали от дел, но этот разговор достаточно важен, чтобы потратить на него время. — Прошу прощения, что сейчас без лишних объяснений буду задавать вопросы, — начал я. Но это важно для дела, и в конце вы все поймете. Хорошо? Все по очереди кивнули. Тогда, Иван Григорьевич, что именно вы проверяете, прежде чем принять новую партию ядер для своих пушек? Количество, состав партии, сортировку по размерам. Надо пояснять, почему. Только по последнему пункту. Обычно ядра разные. Руднев начал догадываться, к чему я веду. Чтобы знать с большей вероятностью, куда и как они полетят, мы сортируем их и потом вносим корректировки по таблице. «Видите, ваше благородие!» — не удержался Достоевский. «Нельзя сделать совсем уж одинаковые детали, даже ядра, которые тысячами отливают!» Я поднял руку, останавливая инженера. «Иван Григорьевич!» — вернулся я к артиллеристу. — А если бы был выбор — получить партию снарядов, как обычно, или же в два раза меньше, но одинакового размера и веса, что бы вы выбрали? — Конечно, одинаковые. — Но почему? — на этот раз не выдержал Генрих Антонович. — Все дело в точности. Сейчас даже пять процентов попаданий на предельной дистанции орудий считается хорошим показателем. — С сортировкой мы смогли поднять его до 15%. Если же ядра будут одинаковыми, думаю, можно довести цифру до 30, а то и более процентов. Я невольно вспомнил таблицу точности на английском флоте на границе XIX и XX веков, которую однажды видел. Сто кораблей, 800 пушек, 6000 выстрелов, и в 1890 году удалось попасть только... Тридцать один раз из ста. Чуть больше десяти лет, и к 1906-му получилось довести эту цифру до 70% за счет качества выделки нарезных пушек и введения конических снарядов. Увы, сейчас без полноценных производственных цепочек, от добычи угля и стали до их обработки, о подобном приросте не могло идти и речи. Дмитрий Александрович... — Теперь просьба к вам. Я повернулся к кузнецу. — Расскажите, как вы дорабатываете ракеты? Как делали раньше и как делаете теперь? — Раньше собирали все сразу ракету за ракетой. Сейчас по вашему приказу разбили производство на этапы. Я готовлю только крылья. Мои помощники-ветераны, им тяжело много ходить. Зачищают и выравнивают их все до единой формы. Они же разбирают ракеты и готовят их к ковке. Потом, один день в неделю, я трачу на то, чтобы прибить к ракетам все, что мы сделали. Получается в два раза больше, чем выходило раньше, а ракетчики Алферова только хвалят, говорят, что теперь прямо чувствуют, куда ракета полетит. — Ай, чувствуют они. Вздохнул я. Мажут они еще, конечно, но точность при этом возросла. Раньше при накрытии целой роты треть ракет летела мимо, а теперь семь из десяти положат во вражескую батарею на трехстах сожжениях. Понимаете теперь? Я резко посмотрел на обоих инженеров. Генрих с Михаилом переглянулись, а потом более молодой Лейер заговорил. — Вы хотели показать нам, что одинаковое оружие проще освоить. Люди знают, чего от него ожидать. Но ядра и ракеты — это же одноразовые вещи. Выпустили — забыл. А котел, что мы делаем, — это надолго. Один человек может с ним работать годы, десятки лет. Так зачем все это? Годы? Кажется, я понял, в чем сложность, почему мы так по-разному смотрим на проблему. Как вы думаете... — Сколько котлов потребуется в ближайшие месяцы только моему сводному отряду? — Десять. — Осторожно, — предположил Достоевский, и по его виду стало понятно, что он назвал цифру с огромным запасом вперед. — Сотни, — сказал я, и все собравшиеся вздрогнули. — И я говорю так мало только потому, что знаю. Пока нам не сделать больше. Нужны станки. Нужны новые металлы. Когда они появятся, мы будем выпускать тысячи паровых двигателей в месяц. И каждому из них найдется применение. Но зачем столько? Дмитрий Александрович, я посмотрел на кузнеца. Хотите молот, который весит тонну и поднимается паровой машиной? Или огромный вал, под которым мы будем пропускать сталь, чтобы получить тонкий лист или сверло из сверхпрочного металла, которым можно будет сверлить сталь, почти как дерево. Человек не сможет двигать такие тяжелые предметы и прикладывать столько силы, а паровая машина сможет. — Если вы сумеете сделать листовую сталь, то ее можно будет пускать на котлы, — осторожно предположил Достоевский. Конечно. — А сверло... — голос Руднева дрогнул. — Правильно ли я понимаю, что вы сможете сверлить и стволы для пушек? — Будет сложно, но и к этому будем идти. Кивнул я и продолжил. И вот уже десятки станков каждого вида запитаны от десятков паровых машин только в мастерских. — А что на поле боя? — Лично я бы засунул по одному двигателю в каждую ласточку чтобы та могла парить сколько угодно, а не пару секунд, пока горят ускорители. Я бы поставил десятки таких машин на Севастополь, чтобы тот мог летать хоть по ветру, хоть против. Кстати, Иван Григорьевич, я поймал взгляд потерявшегося от нарисованной картины Руднева. Помните, я обещал вам двигатель на бронированную платформу. А хотите сразу несколько, чтобы их мощности хватило катить Ее даже не по рельсам, а по обычной земле. Чтобы вы смогли ворваться прямо в центр вражеской позиции, разрядить свои пушки по батареям, давить корпусом тех, кто не успел бежать. — Это ужасная картина, — Руднев выдохнул. — Одно из тех видений будущего, что вы нам всем предвещали. — Знаете, а я ведь теперь вам верю. Верю, ужасаюсь и очень хочу попробовать. Попробуйте. Я дал слово, а потом вернулся к инженерам. Вот это все, о чем мы говорили. Сможет появиться только, если вы начнете делать котлы по-новому, чтобы процесс был разбит на сотни простейших операций, каждую из которых смогут осуществить даже простые рабочие, чтобы при этом Они все делали настолько точно, что мы, разобрав десять котлов и перемешав их детали, смогли бы собрать их заново. И они бы работали. В этом мире Кольт повторит такой вот трюк со своими револьверами только в следующем году. Неудивительно, что сейчас все рты открыли от моего предложения. Чуть не забыл. Я продолжил. Есть еще один важный аспект — ремонт. Вот вы сказали про год и десятки лет работы. Но машины столько не протянут. Они будут выходить из строя во время работы, на войне их будут уничтожать чужие пули и ядра. А теперь представьте две ситуации. В одной мы должны вытащить целую паровую машину, привести новую, а потом на коленке состыковать их. И именно состыковать, потому что они разные и это займет как минимум несколько дней в течение которых завод не работает, а платформа не ездит и вторая ситуация мы вытащили одну единственную поврежденную деталь сразу заменили на точно такую же именно точно такую же и именно сразу потому что мы можем позволить себе возить запас самых ходовых деталей в зависимости от ситуации Такой ремонт смогут сделать и на месте, и машина снова начнет приносить пользу. Кажется, я окончательно всех загрузил. Что ж, пришло время сказать самое главное. Друзья, я обвел взглядом всех собравшихся. Я все это рассказал не чтобы испугать вас в будущем. Не чтобы вы почувствовали, что сделали что-то не так. Мне просто очень хочется, чтобы каждый из вас смотрел на нашу работу именно с точки зрения вот этого самого будущего, которое нам нужно создать. Чтобы вы сами старались упростить свою работу, чтобы, если заметите, помогали другим. Сделаем, Григорий Дмитриевич. Руднев очнулся первым и крепко пожал мне руку. Я сначала думал, а чего вы столько рассказываете? Но теперь понимаю. И если увижу, что кто-то работает по-старому... Он бросил взгляд на инженеров. То сразу и поговорю с ними. — А мы теперь и сами с кем угодно поговорим! Запальчиво возвратил Достоевский, а потом неловко улыбнулся. Кажется, он привык к немного другому отношению к инженерам. Оставшиеся у меня полчаса мы также провели все вместе. Прикидывали, на какие этапы можно разбить работу по созданию паровых машин. Как их упростить, как сделать технологичными, как проследить, чтобы в итоге выходило именно то, что нужно. Вроде бы что-то начало получаться. Даже жалко было прощаться и уходить ради всего лишь какой-то встречи с английским лордом. Впрочем, у нас и так уже который день не получается пересечься. Лучше все сделать, закрыть вопрос и больше не отвлекаться. Тем более, если уж я так ему нужен, может, это не пустой разговор, и он предложит мне что-то интересное? Мы сидели друг напротив друга. Я и мужчина с пышными пшеничными усами, переходящими во всклокоченные бакенбарды. Легкая небрежность, которая стоила немало времени слугам лорда. Вы хотели со мной побеседовать. Я говорил на английском. Не очень уверенно, но лорд попросил разговора наедине, зная о моих способностях к языкам от Рассела. Вот и пришлось соглашаться. «Видно, что вы не британец. Сразу к делу». Лорд буравил меня взглядом, словно пытаясь понять что-то для себя. «Я слышал, что джентльмены делают вид, будто не любят такой американский подход. Вот только мне кажется, что на самом деле вы очень много извлекли из опыта общения со своими бывшими колониями. Как говорите вы, русские?» Давайте без стоптания по больным мозолям. И снова вы пытаетесь показать потерю тринадцати колоний как слабость, но именно она показала вашу настоящую силу. Поясните, лорд заинтересовался. Легко, кивнул я. Кто-то как Испания, теряя колонии, просто становится слабее. Вы же извлекли из случившегося урок. Американские стрелки, что так беспокоили ваши войска, стали толчком к развитию более дальнобойного и точного оружия, которое в эту войну принесло вам немало преимуществ. А главное, вы придумали способ, как делать страну колоний, не объявляя ее колонией фактически. Действительно, зачем громкие слова, если с помощью торговли можно получить все, на что раньше приходилось тратить порох и ядра? Торговые правила и свободы стали синонимом интересов Англии, и, на мой взгляд, это великолепное достижение. Тупиковое, но все же великолепное. Постойте. Кардиган подобрался. Вы странно ведете разговор. Сначала рассказываете мне, как мы хороши, а потом разбиваете свои же аргументы. И теперь я, какую бы позицию ни выбрал, окажусь на вашей стороне. Этому учат в российских дипломатических школах? Хотел бы я сказать, что этому учат в курилке, но не будем травмировать тонкую аристократическую психику. Лорд, можете звать меня Джеймс. Неожиданно Кардиган показал себя с другой стороны не утончённым английским джентльменом, который посматривает на всех свысока, а своим парнем. Можете звать меня Григорий, и то, что сейчас сделали вы, этому учат в английском дипломатическом корпусе. Сначала снисходить до собеседника, а потом неожиданно признать его равным. И все. Тот считает вас хорошим парнем. Лорд Кардиган несколько долгих мгновений смотрел на меня, а потом неожиданно рассмеялся, как будто даже искренне. — Никогда не смотрел так на труд своих воспитателей, Григорий. — Но в ваших словах что-то есть. Кажется, мы оба смогли уколоть друг друга. Можно снова переходить к делу. Я кивнул в ответ. — Тогда что вы имели в виду, говоря про тупик? Кардиган вернулся к зацепившей его теме. Лорд, что с него взять? Первым признал ошибку, не стесняется показать, что ему интересно. Кто-то принял бы это за слабость и наивность, а, на мой взгляд, выглядит как проявление действительно сильного характера. Давайте назовем ту политику, к которой сейчас склоняется Британия, неоколониализмом. Предложил я знакомый термин. Свои тринадцать штатов вы все же упустили, ну или еще упустите, если те не остановят свое расширение на запад. Но всем остальным британский лев раз за разом напоминает, что его зубы и когти остры. Это позиция силы, которая принесет вам успех и полмира склонится перед мощью единой короны. — И Россия? — Россия нет, у нас свой путь. Я покачал головой. — Так вот, вы создадите империю. Но насколько она будет живуча? Это ведь не объединение, когда как у нас окраины становятся частью центра с равными правами. Процесс, в результате которого все человечество могло бы стать чем-то целым, как было до Вавилона и его башни. Сам не знаю, откуда вылезло библейское сравнение. Похоже, шутки местной памяти, но лорд Кардиган лишь кивнул, принимая это как серьезный аргумент. Что же делает Британия? Вы создаете систему, в которой получаете все, пока находитесь на вершине. Но что будет, если вы покинете это место? Если его займет кто-то другой. Из-за его силы или вашей ошибки, неважно. Простит ли он бывшего лидера или постарается затолкать пониже, чтобы вы никогда больше не смогли подняться? — Я понимаю риски, но в пути монархии по сравнению с республикой их не меньше. — А я и не говорю про монархию. Моя речь о том, что стоит выше форм правления, о том, что мы еще, наверное, до конца не понимаем. — Вы социалист. — Постойте, Джеймс, я поднял руки. Давайте не будем вешать друг на друга ярлыки. В смысле, ставить канцелярские штампы, как на какие-то типовые бумажки. С одной стороны, мне нравится общественная справедливость социализма, но я говорю про вещи, которые гораздо важнее. Про миссию всего человечества. Остаться в том котле разных языков... Или же попробовать преодолеть данные нам Богом наказания? То есть вы, Григорий, считаете, что Россия лучше Британии, потому что объединяет народы, а мы создаем систему, где это объединение не нужно? Никогда не смотрел на этот вопрос с точки зрения Библии. Лорд Кардиган попросил пару минут помолчать и подумать, я не стал ему мешать. Вот уж неожиданный разговор у нас получился. Когда начинал его, точно не думал, что мы закончим Ветхим Заветом. Насколько я сам готов поверить в этот случайно родившийся образ? И случайно ли? Григорий, мне пока нечего ответить на ваши слова. Наконец англичанин заговорил. Но я буду думать над ними и передам их своим друзьям в Лондоне. А пока хотелось бы вернуться к нашей ситуации. Возможно, вы слышали о моем положении. Я покачал головой и лорд Джеймс, седьмой граф Кардиган, рассказал, как после Балаклавы на него обрушилась всеобщая критика. Лукан и Роглан попытались свалить на него неправильную интерпретацию приказа и вину за потери. Бывшие друзья предали. Так полковник Калторп принялся рассказывать, что Кардиган выжил только потому, что сбежал с поля боя. Лорд Пейджет из четвертого гусарского подтвердил, что не видел командира во время общего отступления. А Уильям Паулет и вовсе заявил, что тот на всей скорости пронесся перед ним в тыл. Причем последний служит в свете Лукана и лично даже ни разу не обнажил свое оружие. Кардиган сжал зубы. — Если для вас это важно, — заметил я, — то я слышал историю о прорыве легкой кавалерии с нашей стороны. — На самом деле там ничего невероятного. Леон Радзивилл узнал вас в лицо и приказал не убивать, а постараться взять в плен. Собственно, причина того, что вы живы, — это ваш чин, но никак не ваша трусость. И то, что в итоге вам удалось пробиться назад, я бы считал показателем вашей храбрости и мастерства. Мне об этом не рассказывали. Кардиган расслабился. Спасибо, Григорий, что помогли сохранить веру в себя наверное если бы не вы я бы поддался давлению и вернулся в лондон но ваша храбрость ваши изобретения а теперь вот этот рассказ все вместе это помогло мне принять решение какое осторожно уточнил я я слышал о вашем предложении которое вы хотели разместить в «Таймс» через Рассела. Поиск людей, готовых вложить деньги в ваши летающие машины. Летающие инновационные машины, — поправил я. Да, они действительно словно пришли к нам из будущего. Так вот, я хотел бы воспользоваться вашим предложением. Вложить деньги... И сформировать отдельную эскадрилью из созданных вами летательных аппаратов. Эскадрилью, которая втопчет в землю все жалкие поделки, что сейчас пытаются запустить своими силами остальные. Кардиган не выдал мне лишних деталей, но и общего намека оказалось достаточно. Как я и ожидал, враг не сдался. Попробовал воздушные шары — неудачно. Теперь делает свои аналоги ласточек. Интересно, сколько? Впрочем, учитывая подход британцев, наверняка много. Что ж, если я их разобью, а лорд Кардиган сможет показать эскадрилью из подобных аппаратов, то это гарантированно забронирует за Россией место лидера в освоении новой стихии. В начале разговора с лордом я рассказал, почему мне не нравится выбранный Британией путь. Путь, когда ты забираешься на вершину и можешь остановиться. Зачем тратить силы и двигаться вперед, если можно просто сделать так, чтобы тебя не обогнали? Так вот я хочу двигаться. И если сработает, то у меня появятся для этого все необходимые ресурсы.